Часть третья. Под сливовым деревом. Изгнание. Мама не раз говорила, что духи и призраки не злы по своей природе. Если у призрака есть дом, он не станет злым, но многие из них движимы местью. Даже такое маленькое существо, как цикада, способно жестоко отомстить тем, кто нанес ей вред. Мне никогда не казалось, что я хочу причинить боль Дзе, но если то, что она сказала, было правдой, то именно это я и сделала. Мучимая чувством вины и ужасной мыслью о том, что я могу нечаянно сделать нечто такое, что приведет к смерти моего мужа, я запретила себе приближаться к его дому. На земле мне бы исполнилось всего 24 года, но я опустила руки. Как и предсказывала Дзе, от меня почти ничего не осталось. Изгнание. Я не знала, куда мне податься» и обогнула озеро, чтобы приблизиться к усадьбе семьи Чень. Дом, к моему удивлению, выглядел еще красивее, чем раньше. Бао купил для всех комнат новую мебель, фарфор и фигурки из нефрита. На стенах блестели новые шелковые гобелены. Все это выглядело великолепно, но в доме царила зловещая тишина. Теперь здесь жило намного меньше пальцев. Отец по-прежнему находился в столице, два его брата умерли. Наложницы дедушки... Последовали за ними. Ракита, Лотос и некоторые другие мои сестры вышли замуж. Число обитателей усадьбы чень уменьшилось, и потому многих слуг рассчитали. Усадьба и сад кричали о красоте, изобилии и богатстве, но в них не слышалось детских голосов, радости и ожидания чудесных событий. В печальной тишине раздавались знакомые звуки цитры. Оказалась орхидея, которая уже исполнилась 14 лет, «Играла для моей матери и тёть в зале цветущего лотоса. Она была хорошенькой, и, взглянув на ее превосходно забинтованные ступни, я ощутила прилив гордости. Рядом с ней сидела моя мать. Прошло всего девять лет, но ее волосы посидели, и в глазах поселилась глубокая скорбь. Когда я поцеловала ее, она вздрогнула, и замки, спрятанные в складках ее платья, зазвенели. Лицо жены Бао сжалось от горя. Она была бесплодна. Бао не продал ее, но взял двух наложниц. Они тоже были бесплодны. Три женщины сидели вместе. Они не ссорились, вместе оплакивая то, чего они были лишены. Я не видела Бао, но должна была признать, что, возможно, я в нем ошиблась. Он имел полное право продать этих женщин, но не сделал этого. Все эти годы я представляла или даже хотела этого, как... Усыновленный моим отцом чужак разорит семью своими глупыми приказами, увлечением азартными играми и опиумом. Я воображала, что владения уменьшаются в размерах, и Бау распродает библиотеку моего отца, чай, камни, древности и коллекции благовоний. Но он, напротив, купил много новых вещей и обогатил коллекции. Он даже приобрел книги взамен тех, что сожгла моя мать. Мне было неприятно признавать это – Но, видимо, он нашел мои стихи, когда читал книгу о строительстве дамбы. Но зачем он их продал? Семья не нуждалась в деньгах. Я прошла в зал с поминальными дощечками. Портреты бабушки и дедушки по-прежнему висели над алтарем. Я была призраком, но поклонилась им, а затем и другим моим предкам. После этого я направилась в кладовую, где была спрятана моя дощечка. Острый угол не давал мне войти внутрь, но я видела ее пыльный край на полке, усеянный пометом крысы мышей. Мама продолжала оплакивать меня, но остальные родственники совершенно обо мне позабыли. Я не желала им ничего дурного, но здесь мне было нечего делать. Изгнание. Мне нужно было куда-то идти. Раньше мне приходилось бывать только в деревне Гудан во время праздника Голодных Духов. «Семья Тянь кормила меня два года. Может, там мне найдется место?» Когда на землю опустилась ночь, я опять отправилась в путь. Рядом со мной летали светлячки, освещая мне дорогу. Путь был неблизкий, и меня толкал вперед не голод, а не желание оставаться одной. Я поранила ступни. Мои ноги болели, а глаза обжигал занявшийся рассвет. Я подошла к дому Тянь, когда солнце уже было в зените». Две старшие дочери работали под навесом на улице. Они переставляли подносы с личинками тутового шелкопряда, поедавшими свежее нарезанное листья тутовника. Вместе с ними работали еще десять девушек. Они погружали руки в дымящуюся воду, промывали коконы, вытягивали шелк-сырец и свивали его в нить. Госпожа Тянь готовила в доме обед. Ее дочери и которую я видела еще младенцем на руках у матери, уже исполнилось три года. Она была очень слабенькой, худой и бледной и лежала на низкой деревянной подставке в главной комнате, чтобы мать могла присматривать за ней. Я села рядом, она заерзала, и я положила руку на ее лодыжку. Малышка засмеялась. Вряд ли она доживет хотя бы до семи лет. Хозяин Цянь... Честно говоря, мне было сложно представить, что этот крестьянин является хозяином чего бы то ни было, пришел из тутовой рощи и все сели за обеденный стол. Никто не дал ничего и она была всего лишь еще одним ртом, который придется кормить до самой смерти. Когда они закончили есть, господин Цянь махнул старшим дочерям. «Голодные личинки не делают шелк», — недовольно сказал он. Тогда они встали и, топая своими большими ногами, вышли на улицу, чтобы продолжить работу. Госпожа Тянь налила мужу чай, убрала на столе и отнесла и на подставку. Она достала корзинку и передала ребенку кусок ткани, с своткнутой в него иголкой с ниткой. «Ей не нужно учиться вышивать», — злобно сказал отец. «Она должна быть сильной, чтобы помогать мне». «Она не будет такой, какой ты хочешь ее видеть», — возразила госпожа Тянь. «Боюсь, она будет похожа на свою мать». «Я купил тебя задешево, но ты стоишь мне слишком дорого. Одни дочки». «И я не помогаю тебе выращивать личинок», — закончила она за него. Я вздрогнула от отвращения. «Как ужасно учесть благородной женщины, павшей так низко. Если она будет похожа на тебя, я не смогу выдать ее замуж», — жаловался он. «Кому нужна бесполезная жена?» Надо было оставить ее умирать, когда она родилась. Он с хлюпаньем глотнул чая и вышел из дома. Как только хлопнула дверь, госпожа Цянь стала заботливо показывать И, как вышивать летучую мышь, символ счастья. «Мои родители были благородными людьми», — задумчиво сказала она дочери. «Но после переворота мы все потеряли. Мы несколько лет просили милостыню. Мне было тринадцать, когда мы пришли в эту деревню». «Родители твоего отца купили меня из жалости. Как видишь, они не были богаты. Но долгие скитания научили меня быть сильной, и я была сильной. Мне стало очень грустно. Неужели все женщины страдают?» «У меня перебинтованы ноги, и потому я не могу работать вместе с твоим отцом, но я тоже приношу в дом деньги», — продолжала госпожа Цянь. «Я умею шить белье, туфли и одежду, такие красивые, что их можно продавать в Ханчжоу». «Твои сестры всю жизнь будут тяжело трудиться. Я могу только догадываться о том, как болят их сердца, но ничего не могу для них сделать». Она наклонила голову. Из ее глаз закапали слезы стыда. На хлопковой юбке появились влажные пятна. Я больше не могла слушать о ее горе.